Глава 4. Вера, ты не могла выплеснуть эмоции чуть позже? После того, как спокойно забрала бы вещи и документы из кабинета, попрощалась с командой. А в идеале вообще запихнуть обиды как можно глубже и держать чувства в узде до последнего, чтобы уйти отсюда с гордо поднятой головой. Но нет. Дипломатия не мой конёк. Я слишком импульсивная и честная, за что постоянно себя ругаю. Кому легче стало от этой оплеухи? Мне? Ни капли. Внутри всё бурлит и клокочет, будто за секунду до извержения вулкана. Ладонь нещадно жжёт огнём, а запястье попадает в болезненный капкан, когда Женя перехватывает мою руку. Ему? Смело впиваюсь взглядом в багровое от гнева лицо. Вижу, как раздуваются крылья носа, как губы сжимаются в тонкую нить, подскакивают желваки. И осознаю, что терпеть его не могу. Полностью. Внешность, манеры, слова, раздражает всё. Правильно говорят, что от любви до ненависти один шаг. Я не собиралась его делать, но муж сам толкнул меня прямо в пропасть. И теперь играет такое искреннее возмущение, что хочется дико рассмеяться. Грубые пальцы сильнее впиваются в мою руку. Надавливают там, где бьётся пульс, будто собираются остановить его. Кажется, наша ненависть взаимна. «Вера Александровна! Добрый день!» Доносится сбоку знакомый мужской голос, и я машинально поворачиваю голову на звук. Реагирует и Женя. Раздражённо, дёрганно, скрипнув зубами. Он зыркает на того, кто посмел помешать ему убивать бывшую жену. И нервно откашливается. «Добрый Матвей! Как у вас здесь дела?» Произношу спокойно и легко, и не могу побороть улыбку. Здоровый детина в чёрном поварском фартуке устрашающе поднимает шеф-нож и перекладывает его из руки в руку. Хмуро поглядывает на Женю, но продолжает делать вид, что ничего не понимает. Знает, что я не люблю, когда кто-либо вмешивается в мою личную жизнь, пусть даже разрушенную. Не хочет меня оскорблять своей помощью. Но это не мешает ему присматривать за мной. Впрочем, одного его вида хватает, чтобы Женя отпустил моё запястье и сделал шаг назад. «Возвращайся к работе! Полный зал клиентов!» Со сталью в предательски подрагивающем голосе говорит он. лжет Посетителей не так много. Просто избавляется от ненужного свидетеля. Затем потирает алую щёку, зло косится на меня и принимается поправлять лацка на пиджака. «В целом хорошо, Вера Александровна!» Проигнорировав его приказ, Матвей невозмутимо отчитывается передо мной. «Но вы почему-то давно не заезжали, и у нас накопились вопросы. Нужно сделать несколько важных заказов. Когда мы можем всё обсудить?» «Иди на кухню», — цедит бывший, а я прищуриваю с подозрением. «Позже всё решим». «Стоп!» — вскрикиваю, догадавшись, в чём дело. «Ты не сказал им?» «Умно!» Демонстрируя широкую голливудскую улыбку, я хлопаю в ладоши и поворачиваюсь к шеф-повару. «Матвей, все вопросы вы теперь будете решать с Евгением Никитичем», — сообщаю ему, несмотря на предупреждающий кашель бывшего. «Я больше не хозяйка кафе». Нож с характерным звуком врезается остриём в деревянную доску и остаётся там, пока Матвей вытирает руки о фартук. "Нет, Вера Александровна, мы не в курсе", растерянно тянет он. "Это многое меняет", добавляет задумчиво. "Ничего не меняется". Чекани Дженни берёт меня под локоть на этот раз гораздо аккуратнее. «У нас с Верой Александровной деловые переговоры, а потом я объявлю всем окончательное решение». «Интересно?» Фыркаю удивлённо, а он ведёт меня через кухню в административное крыло. Закрываемся в моём кабинете. Точнее, теперь здесь всё принадлежит ему. И его беременной подстилке. Стараясь не смотреть на изменника, чтобы не сорваться, я начинаю собирать вещи по пакетам и коробкам. Дипломы в рамках, сертификаты, рабочий ноутбук, блокноты с заметками. Задерживаюсь на фотографии, где запечатлены мы с Женей. Счастливые, влюблённые. Но всё оказалось ложью. Оставляю снимок на столе. «Значит, точно ко мне не вернёшься!» Сложив руки в карман, Женя меряет шагами пол. «Точно!» Выпаливаю без сомнений. «Ты можешь остаться здесь!» Вдруг предлагает. «Назначу тебя, допустим, управляющий кафе!» И занимайся дальше любимым делом. Я ведь не урод и не тиран какой-то, всё понимаю. Ты без работы осталась, тебе деньги нужны. Нет, ты не тиран, цокаю языком. Ты очень хитрый жук, который пытается усидеть одним задом на двух стульях. Складываю коробки у входа, чтобы удобнее было нести их к машине. Ты ни черта не смыслишь в этом бизнесе, поэтому тебе по-прежнему нужна я. «Хочешь, чтобы я пахала на тебя и твою куклу?» «Да при тут Алька? Ей здесь ничего не обломится, так что ты не будешь ей подчиняться, не переживай», — отмахивается он. «Зато тебе буду», — шумно дышу носом. «И такой расклад меня не устраивает». «Твой ответ — нет», — становится напротив. «Повторить?» — сталкиваемся взглядами. «Тогда я переделаю всё твоё кафе. Видела? Уже вывеску сняли. А ты можешь это остановить». «Иди к чёрту!» — цыжу сквозь зубы. «Я буду оспаривать решение суда. Бросаю угрозу. Так что ты прав. У меня ещё есть шанс всё остановить». Возвращаюсь к шкафу, распахиваю створки, проверяя, ничего ли не забыла. «Наивная. У тебя столько денег нет, чтобы хорошего адвоката нанять. Я ведь тоже просто так не сдамся. Лучше прими мои условия. Давид, но от этого я лишь сильнее брыкаюсь». «Никогда», — сжимаю кулаки. «Деньги не проблема. Найду себе богатого любовника, дурачка типа тебе. Алька же смогла. Чем я хуже?» «Не шути так!» Злобный жар касается моего затылка. «Ты выше этого! Слишком правильная!» Скорее, слишком глупая и доверчивая. Но я исправлюсь. Так, осталось забрать книгу авторских рецептов из кухни. Перевожу тему в другое русло. И я откланяюсь из пока ещё вашего кафе, Евгений Никитич. Прижав одну из коробок к груди, направляюсь на выход. Нажимаю на ручку двери. Тяну на себя и замираю. «А это собственность кафе?» Женя специально добивает меня. Назло. «С каких пор?» Оглядываюсь. «Но если ты останешься у нас, управляющий?» Нагло ухмыляется. «Катись в ад, дорогой!» Вылетаю на кухню. Собираюсь проскочить мимо команды, чтобы никто не видел меня такой, разбитый и уничтоженный. Но, врастаю в пол, едва не выпустив коробку из рук, сдувая кучеряшки салпа. Боже, да я такое только в фильмах видела. Только бы не расплакаться впервые в жизни. Весь персонал кафе выстроился в стройную шеренгу, перегородив мне дорогу к выходу. Вытянулись по стойке смирно, как солдаты. Только руки сцепили в замок перед собой и зафиксировались в одинаковых позах. «Вера, что ты здесь устроила?» — шипит мне в спину бывший. Передёргиваю плечами от отвращения. Инстинктивно делаю шаг вперёд. «Вы всё-таки уходите?» — уточняет Матвей. Не в силах вымолвить ни слова от накатившей тоски, я лишь слабо киваю. Как по команде, все без исключения снимают с себя фартуки и складывают ровной стопкой на столе. Что это? Восстание? Или плевок в лицо новому владельцу? Смело, пафосно, но невероятно глупо. Мы дружно застываем, как сахарные фигурки на торте. В полной тишине слышен гул холодильников и шум посетителей из зала. Внутри кухни время будто остановилось. Женя прочищает горло, чтобы открыть пасть и наверняка наорать на мою команду. Но я опережаю его. Не позволю не при мне так бездельники что за шутки включаю командный голос и боковые фланги вздрагивают маша работать младшие сотрудники послушно разбегаются по своим местам как трудолюбивые муравьи принимаются за дело ваши семьи кто кормить будет если вы лишитесь работы бью по мужской половине а детей достается и женщинам тяжело вздохнув и переглянувшись кухонные работники уныло разбредедаются разумеется не все Зачинщики бунта остаются непоколебимы. Мужская троица, которая вместе со мной стояла у истоков. Мы поднимали всё и выстраивали по крупицам. Без них бы я не справилась тогда. Шеф-кондитер и его помощники. Почти три богатыря, только вместо счета и меча у них поварская книга и нож для фруктов. Усмехаюсь и сталкиваюсь с взглядом с Матвеем. Отрицательно качаю головой. Провокатор. С тобой отдельно поговорим. Передаю ему коробку. Жестом приказываю помощникам отойти. «Вера!» Рычит позади Женя, отойдя от шока. Но воспринимаю его, как надоедливую дворняжку, которая бежит за велосипедом, пытаясь цапнуть шину. «Всего вам доброго, ребята! И спасибо за работу!» Произношу искренне и покидаю кафе, пока ноги ещё держат. Матвей помогает мне перенести вещи, пока Женя провожает нас отупевшим взглядом. В итоге, наплевав на нас, Бывший скрывается в кабинете. Жду в машине шеф-кондитера, который сегодня заменил грузчика. Как-то долго он несёт последнюю коробку. Потерял по пути или же не отвлёк. Выдыхаю с облегчением, когда, наконец, вижу Матвея. Выхожу к нему навстречу. «Брось! У тебя больные родители!» Дружески хлопаю, бугая по плечу. «Подумай о них. Кто будет зарабатывать им на лечение, если ты уволишься?» вы «Вера Александровна», — ухмыляется довольно, будто нашёл выход. «Всё это», — окидывает рукой кафе, — «появилось благодаря вам. И нас с ребятами вы сделали. Взяли без опыта работы, обучали, отправляли на курсы. Добро нельзя забывать». «Вы отплатили мне преданностью и трудом, и ничего больше не должны», — отмахиваюсь. «Теперь наши пути расходятся». «Всё равно ваш муж просрёт всё», — неожиданно грубит он. «Вопрос времени». «Матвей!» — осекаю его, возвращаясь за руль. Подсознательно я с ним согласна, и от этого больно до обморока. «Извините, но...» — наклоняется к открытой двери. Вы должны опять создать своё дело, а мы поддержим. У меня не осталось сил, прячу взгляд. Не хочу видеть разочарованное лицо шефа. Сама понимаю, какая я жалкая. Сдалась. Вера Александровна, вы забыли ещё кое-что. Зовёт меня Матвей, вырывая из туманной дымки, где я занимаюсь самобичеванием. Что? Поднимаю голову. Он оглядывается по сторонам, а потом каким-то образом, словно фокусник, достаёт из-под поварского кителя книгу формата А4. «Как ты...» Ахаю и бережно поглаживаю потрёпанную обложку. Пролистываю рецепты нахожу свои пометки на полях. Тяну уголки губ вверх, заново учусь улыбаться. Тем более повод есть. «Перестраховался, пока вы в кабинете были». И ещё скачал всё с нашего компьютера, а жёсткий диск почистил. Протягивает мне флешку. Мало ли. Тебе влетит от хозяина за эту диверсию. Неодобрительно качаю головой, но добычу забираю. Я служу одному, салютуют мне двумя пальцами. Жду вашего звонка и дальнейших инструкций. Развернувшись, направляется в кафе, не позволив мне возразить. На автопилоте возвращаюсь в скромную бабушкину квартирку на окраине города. От женя я съехала в тот день, когда нашла в его телефоне доказательства измены. Сразу же после того, как он сам подтвердил, что это не чья-то глупая шутка и не ошибка. Ни словами, нет. Лгал и отпирался мой благоверный до последнего. Но взгляд, мимика, рваные движения, всё его поведение вопило о том, что он предал меня, растоптал наши клятвы. После долгого разговора Женя всё-таки сдался. «Виновата», — едва заметно кивнул и бросил фразу, которая врезалась мне в душу. «Это ничего не значит. Ты же умная сознательная женщина, Вера, и не уйдёшь от меня из-за небольшого проступка. Ведь так?» Оказалось не так. В тот же вечер я собрала чемодан и уехала, хлопнув дверью. Потом начался ад. Попытки Жени извиниться сменились угрозами а в ответ на заявление на развод мне пришёл вызов в суд. Жизнь разделилась на до и после. И сейчас я варюсь в этом после и не знаю, как выбраться живой и невредимой. Переступаю порог пустой, холодной бабушкиной квартиры. Я вернулась сюда несколько месяцев назад, но толком не разобрала вещи. Не могла принять новую реальность. Словно уехала в командировку на повышение квалификации и сняла номер в отеле. Временно. И, казалось бы, Мне вот-вот возвращаться домой, а больше некуда. Ставлю коробки в прихожей и, сбросив обувь и куртку, сразу иду в душ. Становлюсь под хлёсткие струи воды прямо в одежде. Хочу смыть с себя этот день и всё, что было до. Забыть, отпустить, похоронить. Но пока не могу. В груди жужжит дрель, пробивая новые дыры и превращая меня в решето. Замерзаю. Переключаю кран на тёплую воду. Стою так ещё некоторое время, уткнувшись лбом в стеклянную стенку. Дышу машинально. Живу по инерции. Труп. Биоробот. Касаюсь пальцами щёк, смахиваю капли. Вода. Это просто вода. Сбрасываю себе одежду, яростно натираю тело цветочным гелем. Сбиваю с полки разноцветные баночки со скрабами, молочком, кондиционером и прочими женскими штучками. Зачем всё это? Для кого? Идеальное и никому не нужное. Уступила какой-то случайной студентке-уборщице. Встряхиваю себя мысленно. Поднимаю всю косметику. Сцепив зубы, провожу привычные процедуры. Для себя, чёрт возьми. Для себя! Стараюсь не смотреть в зеркало, чтобы не видеть себя разбитой. Благо оно запотело и отражает лишь очертания Укутавшись в халат, бреду в небольшую спальню. Падаю на кровать, не расстилая её. Не сплю. Разучилась. Смотрю в потолок. Не плачу. Высохла и опустошена. Не чувствую. Погибла. Думаю. Слава богу, хоть мозг ещё шевелится, пока всё остальное разлагается. Размышляю о будущем. Надо как-то существовать дальше. Не жить, нет. Я могла бы попробовать воскреснуть после развода. У меня бы получилось, уверена. Но потеря любимого дела меня добила. Расколола пополам. Одна часть дохла окончательно, а вторая барахтается из последних сил, пытаясь взбить из молока масло, как лягушка в притче. «Матвей, я согласна. Буду пробовать начать всё с нуля. Отправляю короткую СМС-ку. Ноль. Это всё, что я имею на сегодня. Хуже ситуацию сложно представить. Падение после взлёта. Об асфальт. В дребезге». «Понял соберу ребят есть несколько предложений вы слушаете я всегда открыта для конструктивного диалога особенно сейчас Выплыву. обязана вопреки на зло и ещё. из мести